Глава шестая. Свадьба. Каждая невеста мечтает о самом лучшем свадебном платье, и чтобы красное платье тоже было не хуже. Еще о том, чтобы ее свадьба была пышной и красивой, чтобы собрались люди и поздравляли и радовались. Своя свадьба представляет себя чем-то особенным. Хотя реальность чаще оказывается много скромнее того, что рисовала когда-то воображение. Цяна, собираясь в Невер, ни о чём уже не мечтала. Её мечты остались там, в детстве, которое вдруг закончилось. Однако именно её свадьба обещала быть особенной. Не как у всех, это уж точно. Самые лучшие платья это обязательно пышность и красота само собой разумеется людей в замке не протолкнуться говорили что для некоторых любителей свежего воздуха даже раскинули шатры на лужайке в парке разве не лучше для Тьяны Рори и Валентайна Айда было бы обвенчаться в храме вообще без гостей тем более жених и в этот день каким-то образом собирался не показываться на людях А потом ещё разнёсся слух, что сейчас он на час ждёт самого короля. Церемонию назначили на полдень. Но с утра я на него не выходила из своих комнат. Завтрак им принесли, но леди Фан, поддавшись приступу подозрительности, решительно заявила: "Дорогая, у тебя наверняка нет аппетита". И потом невести вредно передать. И отправила всё обратно с объяснением, что невеста не желает завтракать. Татьяна не возражала, ей действительно не хотелось есть. А идеально было бы выпить кофе с Валентаном, вот как вчера. Но голодать мы не станем, ещё не хватало, решила тётя. И кора была отправлена на кухню с заданием добыть еды, обязательно такой, что готовили для всех. и получила горстку серебра на всякий случай. Скоро горничная примчалась с подносом, на котором стоял кувшин полный горячего имбирного молочника, и горкой лежали свежие лепешки. На кухне только и говорят, а то мне упадет ли из сина Тиана в обморок на свадьбе. Радостно доложила она. Там даже паризыключают. На меня сразу набросились с расспросами, как из сина себя чувствует. Я возьми и со вре что лежит осинобледная, волнуется, дрожит вся. Ну, так-то и следовало, хмыкнула леди Фан. Теперь придут справляться о здоровье. А сколько благородных господ слоняется здесь поблизости, добавила Кора, словно всем нечего делать. Тогда мы точно выходить не станем. Скоро явился и Эсхоер, Герцогский колдун Герцог обеспокоился здоровьем невесты и причиной отсутствия у нее аппетита. У нее обычный аппетит, заверила его леди Фан. Но она точно будет здоровее, если немного пасти режет с до свадьбы. А то мне неспокойно. Мы принимаем меры, леди, возразил колдун обиженно. Вы будете в безопасности, если, конечно, не станете вести себя совсем уж безрассудно. Это ваша вчерашняя встреча с лордом Айдом. Мне показалось, нижний замок совсем закрыт от посторонних, заметила Тиана. Наверное, когда я стану жить там, всё будет проще. Нижний замок? удивился Хоер. Но вам, насколько мне известно, приготовили покои здесь, в верхнем. И прежняя супруга лорда Айда тоже жила в верхнем. Лорд Айд будет вас навещать, а в нижнем живет он сам и больше никто. Вот как? Тьяна удивилась. Хорошо буду знать. Просто я не привыкла к тому, что супруги живут в разных замках. Но если здесь так принято, а в душе острая иголочка и кольнула разочарование. С Валантом до сих пор ей было проще. лучше. А так придётся регулярно наслаждаться обществом их милостей, а Валентон станет иногда её навещать, когда захочет. Очаровательная будет семейная жизнь. Герцк может и неплох, но вот Эледия Вертина. Семейная жизнь с Валентоном. Как это будет вообще? Пить с ним кофе и болтать о пустяках это ведь далеко не всё. Но пока что разум Тианы категорически отказывался воображать себе иные подробности. Не то чтобы так принято с сына. Колду на удивление взглянул на нее. Но повелось, что лорд Айд живет один и никто его не беспокоит. Кстати, ваши комнаты смотрят окнами на море. Заглянув в окно, вы увидите главную башню Нижнего. Так захотел лорд Айд, когда герцогиня настаивала на других комнатах. Видите ли, вам предстоит вынашивать детей. А комнаты оконами на море зимой холоднее, потому что зимой постоянно дуют ветры. Но герцогиня уже распорядилась укрепить рамы и заказала стёганные портьеры. И потом вы всегда сможете переселиться. Полагаю, не стоит пока волновать мою племянницу такими подробностями, заметила леди Фан. Да, да, миледи. Прошу простить. А пока я быстрее доложу Герцего, что вы здоровая. Стёганные партьеры рассмеялась Яна, проводя взглядом убежавшего колдуна. А стоит только представить его спящим на коврике. Это я тоже одобряю, заявила тётя. Стёганные партьеры очень полезная вещь в плохую погоду. Тяна совершенно точно не говорила Валентану о желании иметь окна, выходящие на море. Он догадался об этом сам. Пока только свадебное платье не вызывало сомнений. Всё остальное было совсем непонятно. Кто заменит покойного отца Тяны на этой церемонии? При других обстоятельствах это был бы кто-то из братьев или кузенов мамы. И кто вместо жениха возьмет ее за руку и поведет к храму, если Валлантон не станет показываться гостям? Его тоже заменят. И благословение шута, которому принято придавать значение, по словам шута, сказанным на подходе к храму, многие пытались угадать дальнейшую судьбу. А Тьяна значит будет слушать эту волнительную бессмыслицу, стоя рядом с посторонним человеком. Потом они войдут в храм, и там уже Валентин должен появиться, иначе никак. Колдун вскоре вернулся и доверительно сообщил: "На вас заключают самые глупые пари, сина, но дальше обморока фреси вроде нет. Конечно, это неприятно." Вы хорошо себя чувствуете, не волнуйтесь. Мы с вами должны постараться. Мы постараемся. Сердито заверила его тетя. Главное, вы С тоже постарайтесь. Не сомневайтесь, Миледи, даже не сомневайтесь. С Хойер явно был не намерен оставлять их до самого выхода Тианы. Зато он обошел все комнаты. осмотрел и чуть не не обнюхал углы и окна, и не приходилось сомневаться, что не только платье, но и каждая булавка и пуговка, любая мелочь свадебного убора были проверенные. Когда леди Фан на минутку вышла, Тьяна спросила колдона, что удалось выяснить про вчерашнее. Злодей, скорее всего, тот же. Нахмурился колдун. Но нам попадаются, конечно, лишь нанятые им бедолаги, которые ничего не знают. На счет вчерашнего мы подозреваем слугу, который срезал цветы в оранжерее. А ту девушку горничную передали дознавателям в Анненверсоле. Я буду защищать вас, осина, но проводить дознание не мой конек. Но они не очень пострадают. Уточни Латианов, вспомнив слова тети про ребенка горничной. Их могли заставить шантажом, Сина, вам сейчас не стоит переживать об этом. Так или иначе, утро перед свадьбой и не бывает спокойным, даже если все давно готово. Порвался чулок, а запасная пара оказалась. Вот же незадача, мало тяни. И вообще лучше бы чулки были светлее. Новые чулки, много чулок. Парикмахер смазывающий ей волосы каким-то особым настоем для блеска и послушности. Перед этим колдун, конечно, проверил настой. Горничных больше десятка, и колдун над ними как коршон. Сорочка и юбки, сложная причёска. Туфли так ладно сидят на ноге, о счастье! И вообще это чудесные туфли. Какое бы ни было платье, тесные туфли способны испортить вообще всё. Вы так бледны, Сина. Цин, у тебя кружится голова? Всё хорошо. Хотелось крикнуть на весь Нивер, что у неё всё хорошо, но пусть уже эта свадьба начнётся скорее. Флаг на башне подняли в знак того, что время подошло. Их выход вот-вот. Тете Элли очень шло ее сиреневое платье. Она замерла у двери в ожидании. И где-то далеко забил барабан. Тьяна поднялась с табурета, на котором сидела как кукла, опасаясь помять платье. Что ли она делает? Это ведь навсегда. Это нужно маме, сестричкам, больному брату. А ведь она и не вспоминала о них последние дни, заинтересованная в Аллантоном Айдом. довольная дружбой с ним как будто это была игра от чего-то сомнения тели сразу не успев появиться но ведь то, что она сейчас делает, это уже не дружба нечто совсем другое ей стало страшно тин вздохнула леди фан я перед своей свадьбой проплакала всю ночь это правда неизвестность всегда страшит И неотвратимость. Что ты, тетя? Она приподняла подбородок. Всё хорошо. Почти сразу в дверь постучали. Под руку с посаженным отцом высоким народным человеком в сером серебристом костюме Тьяна спустилась вниз. За ними шли леди Фан, Колдун и ещё кто-то. Она не запоминала лица. Двери распахнутые, Настяж. Он ждал у самых дверей человека, заменяющий жениха, его доверенный. Посаженный отец пробормотал с коробовуркой, что отдает дескать, и сурово спросит, если суженный что-то там не оправдает, и вложил руку Тианы в чужую руку. Рука эта была узкая, сильной, с длинными пальцами и коротко стриженными красивой формы ногтями, узкое кружево на манжете. кольцо с крупным рубином и золотой короной направе Ошеломлённая Тиана подняла взгляд Её держал за руку не кто-нибудь, а король Клайдергар Короля она знала в лицо. Во всяком случае, видела издали несколько раз. "Ваше величество", прошептала она. Тот слегка усмехнулся, сказал: Должен сказать, я немного удивлён выбором Айда, но мне он нравится. Что же, пойдёмте, нас ждут. Король не просто приехал на свадьбу. Он решил участвовать в церемонии, став доверенным жениха. Это ведь совсем не то, если бы он был лишь почётным гостем. И он улыбался Тиане, разглядывая её с любопытством. С чего она взяла, что король непременно будет недоволен? От того, что она здесь самовольна, ведь он выбрал Девону. Похоже, Клейдергара это не волновало. Если бы здесь был Валантин, он сам бы повел Тяну в храм, а поручитель шел бы следом, а берега, я, традиция. Но раз не было жениха, поручитель должен вести невесту к алтарю, и этот поручитель – король. Высокая лестница, много ступеней вниз, лица вокруг сливались. Благословение тёти герцога ещё кого-то много людей. Тяна никого не узнавала и никогда бы не вспомнила после. Потом мощёная камнем дорожка по парку, длинная. Храм здесь стоял на самом обрыве, и свежий ветер с моря тут же прошёлся по невесте. Подхватил её юбки, сделал настойчивую попытку расстрипать тщательно уложенные волосы. Шот ждал на подходе к храму, прислонившись к дереву, перекинув ногу на ногу. Так короля мог поджидать только шот. Однако он выпрямился, даже изобразил галантный поклон, и тут же выхватил откуда-то из-за спины и вручил Цяне белую розу. Потом он повернулся к королю и извлёк из кармана старинный, потёртый золотой дреннан и тоже вручил. Снова принялся яростно шарить по карманам, словно в надежде отыскать завалявшуюся мелочь. А должить чего, братец? смеясь, спросил король. Шут замотал головой, рванул карман так, что тот порвался и извлёк что-то маленькое и невзрачное и протянул тяне. Круглое увеличительное стекло для дамского рукоделия. Тусклое и поцарапанное в потемневшей серебряной оправе. С его помощью, например, можно было вдеть нитку в иглу, предварительно воткнув её в подушечку. Похожим стеклом пользовались мама и Диона. Те они в этом не было нужды, она и так хорошо видела. Вручив дары, шут опять повернулся к королю и громко закричал петухом. Тот рассмеялся и забрал стекло, сказал: "Потом верну эту драгоценность, пока вам с ним не удобно, верно?" И сунул шутовской дар в карман, где уже лежала монета. Именно так. Тя не одну руку, которой не выпускал король, неловко было держать в другой руке и розу, и стекло. А до дверей храма оставалось какой-то десяток шагов. Семь низких ступеней, темнота и прохлада дверного проёма. "Эй, ты тут? Держи, это тебе", сказал король. И её рука утонула в большой тёмной ладони Валентана, который вдруг откуда-то взялся рядом. А королева отступила назад, туда, где был свет, звуки, ветер. А в храме оказалось тихо и почти темно. И рука Валентана чуть сильнее сжала руку Тьяны. Из-за тёмного костюма его было почти не видно на фоне тёмных стен. "Моя леди, возможность сбежать вы упустили вчера. Как же тихое." "Мой лорд", вздохнула Тиана. "Я устала уверять вас, что не хочу убегать. Признайтесь, это вы так сильно не хотите на мне жениться." И из-под лобья взглянула на Валентана. Что с того, что ей недавно чуть не захотелось сбежать? Ведь не захотелось же. А он рассмеялся. Моя дорогая, да мне просто видеть вас уже удовольствие. Я очень хочу на вас жениться. Хотя бы Он не закончил. Хотя бы что? Пойдёмте. Ещё несколько шагов внутрь. Каблучки тьяны стучали тут непривычно громко, и платье шуршало. Там, в глубине храма, было светлее. На алтаре горел огонь, горел высоко, рассыпая искры. Окна здесь тоже были, высокие и узкие, забранные цветными витражами, они пропускали мало света. Браслеты лежали на столике у алтаря, чтобы их надели, выходя. Твердое ли намерение привело вас сюда, дети мои? Священник стоял чуть в стороне. Да, откликнулись они почти хором. Открыто ли сердце каждого из вас, Валентин Тьяна? Готовы ли вы терять снежелея, ценить дорогое и отдавать дешевое, и идти не оглядываясь, чтобы найти вам суждённое? Он подошел, встал между ними и алтарем. Вот так. Лорда и ассина здесь нет. Есть лишь Валантон и Тьяна. Мужчина и женщина, пришедшие в храм. Да, да. Ответили они теперь по очереди. Валантон так и держал Тьяну за руку. Он отпустит ее лишь после венчания. С священником подали венцы. Он надел меньший на Тяну, больший на Валантана, для чего тому пришлось нагнуться. Священник был невысок ростом. Золотой обруч удобный и плотный лёг на голову. Видно причёсывали Тяну со знанием дела. Священник заговорил медленно, пивучение понятно, на древнем языке. Иногда в речь его вплетались фразы на языке обычном. Но Цяна вдруг поймала себя на мысли, что тоже их не понимает. Просто слышит голос. И рука Валентана для неё самое важное, что может быть на свете. Самое важное сейчас и неужели только сейчас? Согласен ли ты, Валентан, быть мужем Цяны отныне и навсегда? Любить, почитать, заботиться. Согласен. Согласна ли ты, Татьяна, быть женой Валентина отныне и навсегда? Любить, почитать, заботиться. Согласна? А подписанный договор такая глупость. Потому как что значит 7 лет до развода? Что вообще значит 7 лет? Если есть только отныне и, может быть, будет навсегда. Священник подал руку Валентино и повёл их вокруг алтаря, медленно повёл. И этот короткий путь показался от чего-то долгим и необычайно важным. И огонь на алтаре немного поднимался с каждым шагом, становился выше, а под конец поднялся ещё выше и осыпался искрами. Очень хорошо, дети мои. Священник от чего-то был доволен. Да не потеряет вас взгляд Всевышнего, и пламя вседержащее для вас не погаснет никогда. А тяни стало так хорошо и захотелось смеяться. А когда Валантон отпустил ее руку, первым порывом было найти ее опять, отныне и навсегда. С ней что-то случилось. Мутился разум, чуть-чуть, и было хорошо. А священник уже отошел, его не было рядом. Обряд закончился, и они могли уйти. Вот еще браслеты. Валентин тоже улыбался, не пряча клыков, и ничего страшного и неприятного в этом не было. Он взял браслет и надел ей на руку. Слышно было, как щелкнул замочек. Она тоже взяла браслет и надела ему. Замочек оказался такой тугой, что она с трудом его застегнула. И вдруг, да, в этом было больше веселье и ее любопытство, чем еще чего-то. Она провела рукой по тыльной стороне его кисти, пропуская густую короткую шерсть между пальцами. Все остальное, кроме головы, закрывал костюм. Что ты делаешь? Его рука дрогнула, и голос тоже. Хочу дотронуться до моего мужа. Нельзя? Она славливо улыбнулась. Можно, сегодня ночью, пока тебе не надоест. Прости. Она смутилась, внезапно вспомнив, как себя не ведут благовоспитанные сыны. Хотя она больше не сина, она леди. Леди Айт. Цяна Леди Айт. Вот как теперь следует её называть. Ее муж лорд Валантон Айт. Да сколько угодно, тихо сказал Валантон. Отныне и навсегда, моя леди. Он поймал ее руку, поднес к губам и поцеловал запястье рядом с браслетом. Значит, эти слова звучали сейчас и в его душе? А тем временем двери храма до сих пор закрыты. Кто-то распахнул настеж. Они немного не дошли до этих дверей, когда валлентон остановился. До встречи, моя леди. То есть все свадебные торжества не приведут поразиний. Ну, разумеется. До вечера, ми лорд. Король ждал её на ступенях. Улыбнулся, протянул руку. Леди Айт. Ваше величество. Они медленно пошли по дорожке к верхнему замку. Вокруг храма уже было не так безлюдно, как перед венчанием, но если их и разглядывали, то украдкой, и дорожка всё ещё оставалась свободной. Поздравляю вас, леди Айд. Мне уже шепнули, что обряд прошёл неожиданно благоприятно. Я не могу судить об этом, мне не с чем сравнивать. Но почему неожиданно, ваше величество? В вашем случае неожиданно, согласитесь. Тиана лишь кивнула, решив больше не задавать вопросов. К тому же, обряды как-то и не принято обсуждать. Я никому об этом не скажу, разумеется, добавил король. Подробности брачного обряда касаются лишь вас и Валантона. Благодарю вас, Ваше величество. Как много может значить одно присутствие короля. Оно делало иным это торжество, и настроение гостей тоже. На тено теперь почти не смотрели с нисходительным любопытством. Король ясно показал своё отношение к происходящему, к браку Валентана Айда и к новой леди Айд. Атяне было странно, что можно вот так идти под руку с королём и непринуждённо беседовать. Почти непринуждённо. Что ж, леди Айд, Раз я до вечера буду притворяться вашим супругом, попросите у меня что-нибудь. Великодушно предложил король. У вас есть желание, которое не нанесет большого ущерба нашему ни слишком богатому государству? Король позволил шутить. Да, ваше величество. Не стала отказываться Тиана. Прошу вас, обещайте мне, что никогда не отнимите у нас с лордом Айдом права на наших детей. Если, конечно, Всевышний подарит нам детей. Что? Король даже приостановился. Разумеется. А что, кто-то на них претендует? Ах, да, я понял. Он засмеялся. Да, конечно, я обещаю вам это, леди Айд. Но ваш сын так или иначе станет наследником Нивера. И его зависимость от дяди будет велика, вы понимаете? Есть разные моменты. Да, ваше величество, я понимаю. Благодарю вас. Обрадовалась Яна. И больше ничего. Позвольте мне подумать, ваше величество. Обещаю, что моё желание не нанесёт ущерба Грето. Что ж, хорошо. Король опять засмеялся. Вы хитрее, как женщина, а я охотно попадаюсь в расставленные ловушки. Что вы, ваше величество? Нет, нет. Вам ведь известно, что ваш муж наследственных прав лишён. Он ни при каких обстоятельствах не сможет наследовать герцогства. Заметил вдруг Клейдергар. Я, кажется, об этом слышала. Тьяна посмотрела на него. Из-за заклятия, разумеется. И спокон веков так делалось. А при снятии заклятия права возвращаются. Да, да, какое-то время у его семьи и друзей была надежда. Увы, но теперь надежды нет. Вам не сказали об этом? Об этом речи не было, ваше величество. Я ничего не знала ни о надежде, ни о том, что ее нет. А почему так, ваше величество? Потому что людей, которые по условию могли бы с заклятия снять, уже нет в живых. Король нахмурился. Простите, я не должен был говорить об этом сегодня. Я забылся. Но вы, конечно, узнаете всё потом. Спросите у Валентина, может быть. Это грустная история о несчастье и разочарованиях. А сегодня не нужно грустить. Улыбайтесь, леди. Мы пришли. Король завёл Цяна на ступени парадного крыльца, отчего она оказалась выше всех, и сам остался рядом. К ним подходили по очереди, поздравляли Герца к среди овертиной, леди Уна, потом тётя, которая расплакалась, обнимая Тиано. Потом графиня Каридан и ещё великое множество благородных персон. Все поздравления были многословными и очень-очень любезными. Может быть, потому что рядом возвышался король. Кто бы мог подумать, что так получится? Похоже, гости тоже не доумевали. И огромный стол был завален подарками. На каждом имелась соответствующая надпись, от кого. "Леди Айд, вы прекрасно держитесь", заметил потом король. "Я восхищён. Вот ваше сокровище". Он достал из кармана и отдал ей полученное от шута стекло. А Розу она давно уже, как только выдалась возможность, приколола к корсажу платья: Возьмите это для Валентайна. Он протянул ей золотой дренан тоже, в знак того, что вам с ним не грозит бедность. А что же грозит леди Айд? Ослепнуть за рукоделием, поинтересовалась подошедшая леди Авертина из-за плеча которой выглядывала графиня Каридан. Я бы почила за счастье на ее месте. Чего-то и нова тьяна от ее милости уже и не ждала. Миледия, рявкнула его милость, который, конечно, тоже был тут. Ах, простите, милорд. Герцогиня виновата, взмахнул ресницами. И вы, ваше величество, и вы, леди Айт, надеюсь, тоже не обиделись. Просто знаете ли. Всевышний обделил меня способностью шутить мило. Да нет же, леди Авертина, вы можете, когда хотите, насмешливо возразил король. Тьяна только улыбнулась. После всего сегодняшнего колкостей её милости действительно не задевала. Это надо отдать на полировку, чтобы можно было пользоваться, заметила Авертина. Оно долго провалялось в песке на берегу, не иначе. Позвольте мне, прошу вас. Графиня Каридан взяла у Тиана стекло, повертела его в пальцах и с неохотой вернула. Возможно, я должна буду рассмотреть что-то не всем заметное. Подарок шута говорит об этом. Осторожно предположила Тиана, на что герцог и король переглянулись. Неплохая идея. Кивнул король. Позже, когда Тьяна в сопровождении тети и колдуна направлялась к теннисной беседке, где можно было посидеть, графине ее окликнула. Извинившись перед леди Фан, она отвела Тьяну на несколько шагов в сторону и тихо сказала: «Дитя, вам может быть не следует показывать супругу это стекло. Я помню его на зеленой шелковой ленте, Кайрон». То есть герцог его не узнал, но Валантин может узнать. Это стекло леди Тианы, прежняя герцогиня Нивер. Я сама видела, как герцог, то есть тетя Валантин, набросил его в море. Почему? Сейчас не время. Поговорим после, если хотите. Так или иначе, это прошлое, и оно уже не стоит переживаний. Оно имеет отношение к тому, что когда-то лорда Айда можно было расколдовать, а теперь нельзя. Да, отчасти. Графиня, видимо, не ожидавшая от новообращенной даже такой осведомлённости, удивлённо моргнула. Хорошо, я буду вам очень признательна, сказала Тиана. Это было любопытно, но вряд ли она скоро решилась бы расспрашивать Валентана, и тем более ещё кого-нибудь. Вот и решено. улыбалась графиня. Такая чудесная у вас свадьба, моя дорогая. Отдыхайте и набирайтесь сил, они пригодятся. А ведь вы, кажется, понравились королю. леди понизила голос и шутливо погрозилась я ни пальцем. Осторожней, ещё немного и будет недовольна королева. Вряд ли я могу понравиться королю настолько миледи. Нашлось Тьяна, хотя последние слова графини её смутили. Король просто доबर голантен, он пожелал их поддержать. Но Тьяна понимала, насколько кстате была эта поддержка. Тянулось время до вечера. Было обещанное герцогом угощение в парке. Напитки и сладости для дам, мясные пироги и вино для мужчин. Дань традиции. Тьяна теперь сидела во главе стола на хозяйском месте. Её право невесты. Леди Авертины и леди Уна расположились рядом. И герцогиня больше не пыталась отпускать насмешки в адрес Тьяны, что было даже странно, но и радовало. Циркачи, певцы и музыканты Сиана с, с королём открыли балл. И был ещё длинный-линный стол в зале, соседнем с бальным, уставленный самыми разными кушаньями. Здравится и пожелания, смех и разговоры и снова танцы. Торжественный миноэт опять с королём. Вы взволнована, леди Айд. Насколько я знаю моего друга Валентана Айда, он вряд ли обидит женщину, даже в мелочах. Разве что не нарошно? Я в этом не сомневаюсь, ваше величество. Игерцк сказал ей чуть погодя, тоже пригласив на танец. Всё отлично, дорогая невестка. Я даже удивлён. И благодарен вам, разумеется. Должно быть, вы разочаровали некоторых гостей, но, повторяя его, я буду рад, если всё так же благополучно и закончится. Я имею в виду этот день всего лишь Я не вижу причин, чтобы было иначе, милорд. Все верно. Тьяна то и дело ловила на себе липкие взгляды, то сочувствующие, то просто переполненные любопытство. И это естественно. Всем хочется знать, каково сейчас невесте чудовище. И чтобы она не устроила сейчас истерику или рухнула бы в обморок, никто особенно не удивится. Напротив герцог прав, некоторые этого ждут как главную пикантность свадьбы. А за окном уже сгостился вечерний сумрак. К тяни, присевшая на свое место у стола, наклонилась одна из дам. Сказала не громко: «Вам пора, миледи». Ей следовало уйти потихоньку. Шумно, шутками и даже фривольными песенками провожают жениха позже. Но этого не будет, ведь Валантона здесь нет. В сопровождении дам леди Фан и Колдонат я на прошла коридорами и оказалась у незнакомой двери. Желаю тебе счастья, моя дорогая. Бледная тётя поцеловала её в щёку. Дверь впустила новую леди Айд и закрылась.